«Царство за пол коня». Покидая землю, становишься виртуальным. Никита Акинфеевич Демидов словно цеплялся за твердь своим именем. Он родился на диком берегу Часовой в 1724 году, а через 55 лет вдруг приказал водрузить на месте своего рождения каменный крест с памятной надписью. Такой же крест каменотесы высекли на скале напротив. Никита Акинфеевич на себе ощутил потерю материальности. На Урале он один был всем, а в столице и в Европе одним из всех. Пусть и богат, но таких много. И он оставил свое имя на каменном кресте, словно якорь бросил. Внуком же Никита Акинфеевича виртуальность великосветской жизни была совершенно привычна. А вот земляной вес Урала тяготил. Анатоль Демидов владел заводами деда 27 лет и за это время провел на Урале только 7 дней. Анатоль существовал в виртуальной реальности. Его кумиром был Наполеон, свергнутый император исчезнувшей империи. Анатоль женился на племяннице кумира Матильде де Монфор. Чтобы Матильда дала согласие, нужен был титул. И Анатоль купил себе близ Флоренции маленькое княжество Сандоната. «Вот там пусть и будет князем», – презрительно сказал о виртуальном вельможе Николай I. Брак Анатоля развалился за три года. Матильда потребовала алименты. Можно было бы не платить, но тогда пришлось бы отказаться от титула. И Демидов платил за виртуальность. Сначала он сам, потом его племянники, их внуки, ежегодно перечисляли Матильде 1 миллион шестьсот тысяч рублей. Платили до ее смерти 59 лет. Виртуальность одного невозможна без двойной материальности другого. За империей Демидовых земную материю преображал Нижнетагильский завод. Он мог бы сдохнуть от перенапряжения, но Акинфий породил Титана, и Титан дюжил. Его остановят только в 1987 году. чтобы превратить в завод-музей, иначе он работал бы и сейчас. Освобожденный гигант, ржавый и могучий, распрямится во весь рост и окажется прекрасным, как античный атлет. Он техничен и пропорционален, он весь во вздутых буграх и квадратах мускулов, весь обвит сухожилиями трупы балок, прям его позвоночник и крут разворот железных плеч. работая на виртуальность тагильский завод заодно произвел другой вариант уральского характера демидовский это когда человек не верит ни в черта ни в бога ни в барина когда выживает на любой каторге когда на лету хватает знания и навыки такой человек агрессивен в учебе в работе и в быту он не боится чужих безжалостных ударов и сам готов нанести сокрушающий удар все усилия Ради возможного фарта, вроде такого, какой выпал Демидовым, свободный человек создан подобием Бога, а раб оказывается подобием хозяина. На языческом Урале все в неволе, и хозяин – образец, которому надо следовать. Ну а то, что получается после фарта, на Урале называют диким счастьем.